Глава двадцать вторая. Двенадцать клеем. Домой я вернулся помятый и очень задумчивый. Такс тоже был не в лучшей форме. Даже праздничный семейный ужин, устроенный Юлией, не смог взбодрить в полной мере. Графиня во время него попыталась задать несколько наводящих вопросов о встрече с императором. Но я делал вид, что их не замечаю. Все-таки моя приемная мать – проницательная женщина, поэтому быстро отстала. Но перед сном все же пригласила в свой кабинет. Максим. Когда люди получают орла империи и графства, то обычно выглядят более веселыми. Как прошла встреча с Годуновым и в какую авантюру он тебя затащил? Нормально поговорили. Кофеек попили во все императорское лицо. Ты права была, сложный человек. Стиль поведения меняет постоянно, не давая полностью приспособиться к одному. Но я справился, растут с тобой разговариваю, а не кровавые кляксы и красуюсь во дворце. А насчет авантюры, честно сам не понимаю, кто из нас кого в нее втянул. Большинство идей вроде от меня исходило, но в результате нежданно негаданно должен за сегодняшнюю ночь составить план. по пленению кого нибудь а самого лорда кентавров. — С твоим участием, конечно, планчик? — Конечно. Еще с привлечением Аксакала и Такса. Такого изначально я точно делать не собирался. — Нормальный стиль нашего государя, — кивнула графиня. — Он умеет манипулировать так, что его идеи в какой-то момент кажутся собственными. Во всем этом обнадеживает лишь одно — его наследник тоже привлечен. Значит, операция с лордом хоть и жутко опасная, но не совсем безнадежная. Тупо отправлять на гибель сына Александр бы не стал. Есть подозрение, что император знает что-то, что пока нам неведомо. Больше не надоедаю. У тебя всего лишь ночь на то, чтобы придумать нечто, способное сохранить твою голову целой. Запершись у себя, я долго смотрел на монитор компьютера не в силах собрать мысли в кучу. Потом открыл карту местности вокруг Чердани и словно вернулся на рубежи, почувствовав боевой настрой. Чего хочет Годунов? Чтобы были задействованы два истинных итакс. Но пока есть лишь дух-хранитель, а мы с Ренатом не дотягиваем до нужного уровня. Где нам с ним взять силы, чтобы полностью раскрыть дар в ускоренном режиме? Император обронил фразу, что все решаемо. Значит, поступит с нами, как поступает с курсантами военной академии, искусственно прокачает, позволив преодолеть барьер с помощью кристаллов. Рисковый, дяденька. Или нет? Не похож он на человека, который делает что-то, не просчитав последствия. Ладно. Скоро сам все узнаю, а пока начинаем мысленно стреноживать лорда. Двое истинных — это хорошо, но мы с Аксакалом не должны отвлекаться на всякую шушеру. Необходима поддержка. Около старой дыры рядовым без дара делать нечего. Вычеркиваем их, оставив лишь Капралов и Гогу с Бордо. Мало народа. Наше прикрытие твари тупо задавит массой. Избежать этого просто, если организовать сборную группировку из нескольких групп чистильщиков. Естественно, из одних одаренных. Но тем самым мы значительно ослабляем рубеж на других участках. Что же делать? Привлекать не наши группы, а те, что находятся в тылу. Собрать наиболее опытных бойцов не ниже полного или воин-мастера. Человек сорок. Больше нет смысла, так как огромной толпой нормальное взаимодействие отработать не сможем. Стоит разбить командировочных на десятки, а во главе каждого вспомогательного отряда поставить полных магистров и абсолютов типа «Синего» или полковника «Шеллер». «Шеллер». Точно. Нужно задействовать и армию. Около входа в дыру, на открытом пространстве, у них больше опыта боев. Получается, что кроме группы чистильщиков нужна еще и армейская группировка. Естественно, она будет намного больше и с техникой. Снова затык. Такое количество людей и техники такс не осилит. Армии придется добираться своим ходом. Как? Мощный бронированный кулак, способный быстро пройти до дыры сквозь кордоны кентавров или еще что-то в таком роде? Пусть армейцы сами думают. Зря их, что ли, в академии их натаскивали. Но все равно они припрутся намного позже нас. «Большой минус, однако. Действие моей группы в дыре. Часть бойцов придется оставить прикрывать вход до подхода армейского подкрепления. А дальше спланировать невозможно. Никто не знает, что в жилище лорда происходит. Там однозначно не действуют привычные физические законы. Очень старая тварь давно их перестроила под свой кочующий мир, ничего не оставив от нашего. Остается полагаться лишь на чутье и удачу. «Все!» — откинулся я на спинку кресла, не заметив, как почти пролетела ночь. Такс, глянь великий план великого меня!» «Нормально», — оценил он написанное. «Но есть один важный и неучтенный момент. Ты сам написал в пояснениях, что лорд практически полностью перестроил реальность в дыре под себя. Серьезно рассчитываешь, что мы можем попасть в нее без его разрешения? В прошлом мире не могли». Тут, видимо, немного другие условия. Раньше же как-то чистильщики проникали. Не в такие. В них хотя бы что-то напоминало привычные вещи. И, кстати, знаешь хоть одну закрытую дыру подобного масштаба? К мирным лордам очень старых Д4 мы не суемся глубоко внутрь, делая вид, что не очень-то и хотим. А вот старейшие зоны кочующих миров просто локализуем в границах, не давая им быстро расползаться по нашей земле. С чего бы это? Интересный вопрос ты задал. Я к нему и одну интересную историческую справочку тебе подкину. Пока меня императрица Аманда изучала... Изучала? Ты не говорил? Думал, что она просто с тобой посюсюкаться решила? Это? Это ты либо дурак, либо забыл, что она тоже истинная. Больше кушай сладкого для стимуляции мозга. Барышня шикарно умеет проникать... в энергетическую структуру других. Присосалась ко мне, как пиявка. А ты? А мне не жалко. Пусть впечатляется красиво мной. Я в это время важным делом занимался. Взламывал дворцовую защиту. Точнее, информационную защиту. Сам дворец без палева не взломать. Но пару хилых лазейчик в ней нашел. Так вот, после скачивания файлов с некоторых засекреченных серверов узнал любопытную историю, как первый император Руси стал основателем правящей династии. Борис Годунов, будучи простым абсолютом, вошел в дыру, подобную нашей кентавровской. А вот вышел из нее, уже настоящим и истинным, склонив перед собой Боярскую думу. Нечто похожее произошло и с основателями всех императорских домов в других частях мира. И заметь! Все эти случаи имели место в одно и то же время. Ты веришь в подобные совпадения? В ту же самую Британию голубиной почтой письмецо или гонцов сложновато было отправить, чтобы с точностью до дня синхронизировать действия. Тогда и слова такого, как телефон, не знали. Рукавом сопли не вытираешь — уже знаток жизни. А уж если почти все буквы выучил — профессор! Неправдоподобно как-то. С первого взгляда, да. Но сказочки просто так за семью замками не прячут и из официальной истории героические сюжеты полностью не вымарывают. Делай выводы. А я пока продолжу другие скачанные папочки взламывать. Сложнейшие коды доступа у них. Я перестаю что-либо понимать. Если Александр знает про это, то тогда должен давно просчитать возможные последствия, когда я закрою дыру. Я же буду выше его подару. Получится уже не истинный из Абсолюта, как в старые времена, а из истинного кто? Кентавр в пальто! огрызнулся Такс, откуда я знаю? И ты не один можешь заиметь силушку великую, а еще и Ренат, прямой наследник Российской империи. Получается, свою семейку Годунов тоже нехило так усилит. Верно. И ставку делает больше не на меня, а на Рената. Я же иду престижным в этой связке в помощь наследнику. Не факт, Макс. Допускаю, что правитель просто хочет увеличить шансы заиметь одаренного всех времен и народов. Выживете оба, крутяк. Ренат станет следующим на троне, а тебя быстренько с помощью Маргариты вольют в семью. Уж детки у вас с ней явно переплюнут по способностям всех остальных истинных. Выживет один Аксакал... То же самое, но без замужества Риткинова. Выживешь ты, Маргарита взойдет на престол, а ты ее муж, и наследников породистых настругаешь, и защитой для императрицы будешь. Короче, везде выгода у урода Годуновых, и никто списывать тебя со счетов не собирается». «Логично такс», — согласился с ним я. «Тогда становятся понятны некоторые странности». Я то все думал, зачем в одном маленьком городке рубежей свели вместе Рената с Маргаритой. Но это же не очень хорошо в плане конспирации. Скорее всего, дыру Кентавра закрывать должны были пойти они вдвоем. Под это дело и готовилась весенняя военная операция. Но тут Александр окончательно уверился, что я реально истинный лояльный к власти, и быстро изменил план обезопасив дочь. Теперь понятно, почему он не раздавил меня. когда впервые заподозрил, что я не простой одаренный, а ровнее ему. Долго присматривался, принюхивался, проверял, прежде чем решил использовать в своих планах по охрененному усилению трона Российской империи. Вот и настал момент. — И что дальше делать будешь? — поинтересовался Такс. — Как что? — Я изначально хотел сильно прокачаться, а тут появилась такая великолепная возможность Прыгнуть выше головы. Отказываться от нее глупо, поэтому нужно пленить этого чертова лорда. В план ничего добавить не собираешься после нашего разговора? Зачем? Уверен, что у Годунова есть свой, а мой нужен лишь для проверки умственных способностей графа Достоевского. Ничего, пусть проверяет. Настоящий свой планчик я буду в голове держать. И в чем он заключается? В ком? Тебе, родной. Со мной лорды почти не контактируют, а до тебя легко достучаться могут. Не взломать ли мозги кентавра, как ты взломал дворцовые серверы? Дыру закроем, но тащить из нее лорда на веревочке я не собираюсь. Император хочет получить информацию? Получит, но не в том носителе. Пора перетягивать одеяло на себя. — Ты так говоришь, Макс? Будто мы уже лорда Кентов завалили. А если он нас... Я за позитивное мышление. Иначе зачем воду мутить? Утром я передал приехавшему Семену Филонову свои записи, а сам стал готовиться к другому важному мероприятию. Точнее, сразу к двум. Князь Волконский скинул мне время и место, поэтому сегодня я еду в его особняк мечом помахать. А вечером вечеринка у дато. Вчера у кого была возможность, в семейном кругу обмыли награды, и пришло время повеселиться всей группой. Практически вышел за порог, но графиня меня внезапно окликнула и пригласила в свой кабинет. «Не волнуйся, Максим», — успокоила она, — «надолго не задержу». К моему удивлению, в кабинете сидела и Катя, как и мать, облачившись в шикарное платье. «Намечается какой-то светский раут?» Нет. Все оказалось намного важнее и для них, и для меня. «Максим», – торжественно произнесла Юлия Петровна, – «теперь по разрешению самого императора мы можем открыто считать тебя Достоевским и не простым бароном, а графом, кавалером ордена Орел Империи. И хоть ты честно отказался от наследства, но я знаю, я верю и искренне надеюсь, что когда-нибудь ты встанешь во главе нашего рода». «У тебя две достойные наследницы», — возразил я. «И мы продолжаем?» «Не перебивай!» «Я так решила, зная, что для своих названных сестер ты всегда будешь надежной опорой». «Но есть одна несуразица, которая меня мучает. Это твой меч». «Отличный меч! Шесть клейм. Юль, ты чего на него наговариваешь?» «Я и не говорю, что плохой. Только он тебя уже не достоин по всем параметрам. Не по силе... не по статусу будущего главы рода. Пора принаравливаться к новому оружию». После этих слов графиня подошла к столу и сняла с подставки семейную реликвию Достоевских, меч с двенадцатью клеймами. «Владей, Максим Кириллович!» — протянула она его мне. «Уверена, что покроешь славой этот доблестный клинок, так же, как это делал мой покойный муж, имя которого теперь в твоем отчестве». «Да вы с ума сошли!» — опешил я. Эту фразу хихикнула Катя, разрушая всю патетику момента. Как сама успела убедиться, после выхода в светское общество Достоевские слышат чаще всего «Мы все так решили. И мама, и я, и Аня. Жаль, что ее сейчас с нами нет. Она мечтала увидеть твое лицо, когда получишь наш семейный меч. Предчувствие сестру не обманули». «Очень глупо смотришься. Надо сфотографировать для семейного альбома». Потом улыбнулась Юлия. «Максиму сейчас не до этого. У него дуэль с князем Волконским. Вот и опробует оружие в деле». «Он же абсолют, мама! Он же...» «Не волнуйся, дочь. Мертвых абсолютов хоронят так же, как и простолюдинов. В земле. Только за большие деньги и в фамильном склепе. Все, Максим. Больше не задерживаю. Тебе пора идти громко заявлять о себе на всю столицу. Тепло обняв Юлию и Катю, я низко поклонился им и с бушующей бурей в душе вышел из кабинета. Нет, я, конечно, знал, что стал для них своим. Верил, что не только ради выгоды стал частью Достоевских, но этот подарок показал истинное отношение ко мне. И дело не в цене меча. В мои руки передали судьбу. очень знатного рода Российской империи. Достоевские практически назвали самозванца из Гессена, беглого бастарда Миренбергов, неприемным, кровным родственником. Во всем. Действительно сумасшедшая семейка, распошли на такое. Не знаю, были ли подобные случаи в истории, но знаю одно. Мать и сестер не подведу. Костями лягу. «Любого урою, кто хотя бы попытается косо на них посмотреть, я бы и без двенадцати клеменного меча поступил бы так же, но с ним, признаться, легче осаживать знатных гадов». А «Вот с Волконского и начну». «Правда, до смерти дуэль доводить никакого интереса нет. Думаю, что у князя тоже. Такие жуки, как Юрий Федорович, редко бывают нерасчетливы. Если он практически вынудил меня на поединок, значит имеет собственные интересы а с мертвого взять нечего в случае со мной только если проблем огрести с достоевскими и испортить общественное мнение о себе убив героя рубежей день назад отмеченного императором высшей наградой страны нет господин волконский не это вам нужно что разберусь на месте или княжеской кровушкой ползью если ошибаюсь в своих выводах так рассуждая о случившемся я запрыгнул в свой заскучавший без хозяина драндулет и рванул в сторону базы чистильщиков где у меня назначена встреча с аксакалом и синим оба секунданта поджидали меня не одни олег волконский тоже был с ними а ты чего тут делаешь нахмурился я не стоит тебе в это дело ввязываться стоит или нет решать уже сам буду спокойно ответил он показывая бумагу из имперского суда теперь официально я не твой слуга и все ментальные привязки сняты честно говоря до конца не верил что все гладко пройдет еще раз спасибо дружище но теперь твоя дуэль касается не только тебя но и меня как представителя волконских я еду с вами понятно рассчитываешь под нашим прикрытием В родовой особняк пробраться? Естественно. Очень хочется в глаза отцу посмотреть. Но и другие интересы есть. Стоит взять, встал на сторону Олега Оксакал. Парень заслужил не безродной собакой на базе ютиться, а войти в родной дом, не стесняясь себя. Да, согласился Синий. Имеет право расставить все точки в семейных отношениях, не ожидая на то милостивого разрешения князя. Пусть даже Олега и попрут за ворота пинками. Но жить в неопределенности еще хуже. По себе знаю. Хрен с вами, — махнул рукой я. Поехали. В княжеский особняк нас пропустили без проволочек. Волконский ожидал нас в зале, явно оборудованном под дуэли. С ним знакомый мне Крамор, исполняющий роль секунданта. Смотрю, граф, решили подстраховаться. На случай грязной игры с моей стороны, — с легкой издевкой произнес Юрий Федорович, делая вид, что не замечает сына. — Зря. Я дорожу честью. — Нет, — в том же Тоне отвечаю ему, — чтобы потом не было подозрительных вопросов, как абсолют головы лишился в бою с мастером. — Принимается, — кивнул он, скидывая дорогой пиджак. — Условия все знают, поэтому не будем затягивать церемонию. В руке у князя появился меч, подобный моему. Все двенадцать клеем светились ровным светом. Я тоже вытащил свой клинок. — Ого! — удивленно восхитился Волконский. — Одиннадцать клеем из двенадцати осилил. Прими мои поздравления, Достоевский. Не каждый полный магистр может себе такое позволить. Впрочем, как и сам меч. Тем интереснее, когда поединок практически на равных». «Бой!» — возвестил Крамер. «Мы сошлись с князем, который тут же попытался придавить меня даром Абсолюта, одновременно нанося удар в грудь. После мощи императора, даже не чувствуя в себе состояние истинного, я легко справился и с тем, и с другим. Резко войдя в ускорение, провел отличную связку по нижнему уровню противника». Но Волконский оказался готов к такому повороту событий и был начеку. Мы разошлись и стали кружить по залу, выискивая удобный момент для атаки. Энергетическая защита у обоих на пределе. Князь думает, что это выгодно ему. Умный ход. Чем быстрее я истощаюсь, поддерживая себя и оружие в боевом состоянии, тем легче будет со мной справиться. Пусть думает. Помогу ему в этом заблуждении. Тихо снижаю уровень защиты и сам устремляюсь в атаку. Мощь наших мечей при столкновении вызвала настоящую энергетическую бурю, заключив в кокон обоих поединщиков. Не вижу, но уверен, что даже за специальным защитным барьером достались секундантам отголоски сражения. Князь давит, чувствуя, что скоро сломит меня. Я поддаюсь, отступая шаг за шагом, и все неувереннее отбивая его выпады. По идее, Волконский должен нарастить темп, но не делает этого. Играет? Или я оказался прав в своих предположениях? Сейчас посмотрим. Перестаю скрывать свои энергетические резервы и всей мощью обрушиваюсь на противника. Главное, не перейти грань и не включить дар истинного. Кажется, справляюсь с этим. Князь же, вопреки ожиданиям, Нисколько не стушевался от подобного и тоже немного нарастил темп, но уже больше не атакуя, а отбивая мое оружие. Потом опять попытался осторожно перейти в наступление. И вот тут я почувствовал, как мой энергетический пузырь стал проседать. Еще немного и... А фиг там! Волконский тоже истощается. Через несколько минут наши мечи... практически превратились в обыкновенные, слабо отсвечивая лишь одним полуразряженным клеймом. Оба поединщика стали простыми бойцами, без умений одаренных. Честная сталь и мастерство выступили на первый план. Но и тут князь не уступает мне. Конечно, в реальной драке с врагом я бы нашел несколько способов распотрошить его, только стоит соблюдать дуэльные правила, сильно ограничивающие ведение боя. Оба замерли, одновременно приставив острия клинков к горлу противника. Патовая ситуация. Я пропустил его коварный приемчик, а князь мой. Глядим в глаза друг друга, пытаясь понять, кто из нас начнет то роковое движение, после которого в лучшем случае выживет один. Глядим и не замечаем, как рядом появляется Олег, уперший в наши бока два клинка, что держит в своих руках. «Кто дернется? Завалю!» — практически рычит он. Явно не шутит. «Брось оружие!» — приказывает Аксакал, моментально нарисовавшийся позади Олега с напитанным силой мечом. «Хм... Неожиданный финальчик. В моих планах подобного не было. У кого первого сдадут нервы?»